Глава десятая. Оранжерея. Хорошо, что был жаркий день, и простуда мне не грозила. Переодевшись в платье кремового цвета, я заплела волосы в простую косу, перекинув ее на левое плечо, и разместилась вместе с фрейлинами в сапфировой гостиной, попивая чай с пирожными и расслабляясь после пережитого стресса. «Какой пассаж!» Наконец, после десяти минут чаепития в молчании воскликнула Нила, и смущенно прикусила губу. «Как же теперь быть? Такой позор!» «Не преувеличивай!» Раздраженно одернула ее Сив. «Это всего лишь случайность? Каждый могло быть, разве нет?» «Согласна», — тут же добавила я и спрятала олеющие щеки за широкой чашкой. Однако Сивила на этом не остановилась и продолжила. «А вот то, как Асалирдин Рагнай самоотверженно бросился спасать невесту короля, заставляет волноваться. Он украл у его величества танец, «Что бы это значило? Притязания демона выглядят странными. Вы с ним были знакомы, ваше высочество?» Я понимала, что Сивилла спрашивает не из праздного любопытства. Ее взгляд был серьезным, как и тон. Она интересовалась, чтобы суметь защитить меня перед обществом. Осознав это, испытала прилив нежных чувств к третьей фрейлине, поэтому постаралась быть с ней искренней, хотя бы отчасти. «Впервые мы встретились с ним три дня назад здесь, в Бекарде». Он спас меня в городе во время нападения мятежников. И уверяю вас, кроме его самоотверженности и моей невинной благодарности, нас ничего не связывает. И одного нелепого договора, который демон хочет расторгнуть. И я, я тоже хочу. Получилось ведь быть почти искренней. Как же тяжело, что я не могу рассказать все. «Три дня назад?» Изумилась Нила. «Я слышала о стычке в городе, когда мятежники пытались освободить какую-то девушку, которую взяли под стражу наши доблестные служители правопорядка за незаконную деятельность, и им почти удалось, если бы не подоспели доблестные гвардейцы короля». «Не гвардейцы», — мотнул я головой, — «они подоспели позже. Мой истинный спаситель Асалердин, и, разумеется, к мятежникам я не имею никакого отношения». Хотя выглядит весьма странно. Интересно, Роффе занимается разбирательством данного дела?» Или отложил в долгий ящик. Я и сама за круговертью последних событий совершенно забыла об этом. «Ну и дела!» — протянулась Сивилла и откинулась на спинку Софы. «Быть может, он и правда влюблён в вас, ваше высочество?» «Демоны не способны на серьёзные чувства», — заявила Джули и отставила чашку на блюдце, нахмурившись. Впрочем, как и все мужчины. «Откуда такие глубокие познания о мужчинах?» — прищурилась Сивилла и фыркнула. «Если у тебя был печальный опыт, не стоит распространять его на всех. А касательно его темнейшества, если не ради принцессы, зачем он вообще тут появился?» «Ради расторжения договора. Но посвящать Фрейлину в наши личные с дела я не стала», вновь сделав глоток чая. «Завтра прием у графини Вайлин. Его величество не сможет присутствовать, но вы, ваше высочество, вполне можете навестить особняк ее сиятельства. Что думаете?» Перевела тему Джули. Я уже видела приглашение и подумывала принять его. Сейчас мне лучше всего общаться со знатью, чтобы понять, кого держать поближе, а кого опасаться. «Как раз выбираю подходящий наряд», — ответила я и бросила взгляд через балконную дверь на часть парка, откуда проглядывалась оранжерея моей матушки. Прикусив губу, я решила, что убиваться над произошедшим бессмысленно, лучше заняться чем-нибудь полезным, что отвлечет меня от дурных мыслей, Но едва я собиралась высказаться, двери распахнулись, а пришедшая Адаэс уведомила о прибытии портних. «Пример к свадебному платью, Ваше Высочество!» «Как само собой разумеющееся», — подсказал мне горничная. «Я так понимаю отказаться уже без шансов». Кислым тоном спросила я и тут же улыбнулась, вспомнив о своем статусе. «Благодарю, Адаэс. Проводи уважаемых мастериц ко мне в покое. Мы скоро подойдем. Портными оказались две женщины, мать и дочь, работающие весьма споро, но зато часто ссорящиеся. Они никак не могли найти согласия буквально ни в чем. Дочь тянула лямку в сторону современности, а мать говорила, что для свадьбы Его Величества невесту следует облачить традиционный наряд. А мне было настолько плевать, в каком платье идти под венец что я просто молча слушала и кивала буквально на все предложения. Наконец, когда я совершенно выбилась из сил, не сдержалась. «Все прочь, оставьте мне одну на десять минут и дайте собраться с мыслями. Я сообщу вам свое решение. Только сейчас вон». Портнихи, переглянувшись и словно забыв свои ссоры и разногласия, сплоченное недовольством моей персоной, склонились и покинули спальню, оставив меня в одиночестве. Схлипнув, я села на софу, но, едва увидев себя в зеркале, вновь поднялась и подошла к своему отражению. Девушка, что смотрела на меня, была молодая и красива, в белом подвенечном платье с пышной юбкой и тугим корсетом, из которого грудь выглядывала минимум наполовину. Она должна была быть счастливой невестой. Должна, но никогда не будет. «Слишком вычурно!» — фыркнули позади меня. Я резко обернулась к Емину. У него на плече сидел Монтри и безмятежно вылизывал свою лапу. Закатив глаза, я вновь развернулась к отражению — и разгладила ладонями юбку, расшитую жемчугом, как и корсет. Платье было баснословно дорогое, на него ушли сотни часов кропотливой работы, и теперь оно подгонялось под меня и уточнялись детали. И белый цвет тебе не идет. А по мне, Грети, все идет, заключил Глеб. Хотя фасон старомодный. Юбку бы покороче, лодыжки бы открыть. Я особо не слушала зверька, неотрывно смотрела на Емина и с ухмылкой спросила. «Зато подойдет серебристо, не так ли?» У демонов были необычные традиции. Платье шилось под цвет глаз жениха, в то время как фраг жениха должен был быть под цвет глаз невесты. «Не дождешься", хмыкнул Емин и посмотрел мне в глаза. «Медово карие. Мне не подойдет". «Да как он бесит!» Всплеснув руками, я отвернулась от него и вспомнила то, о чем хотела с ним поговорить. Подойдя к Тремо, я вытащила записки от неизвестного и показала их Емину. В этот момент в дверь постучали, и Адаэс сообщила, что портнихи все еще ожидают моего ответа. Три раза глубоко вдохнув, я обернулась к демону, внимательно изучающему письма. «Можешь что-нибудь сказать об этом?» «Судя по стилю письма, это не враг». Враг, который хочет избавиться, избавляется. А тут тебя просят держаться подальше от дворца, будто бы не хотят себе навредить. Я удивилась такой интерпретации и взяла записки, чтобы вновь их изучить. Судя по всему, Имин прав. Может, это кто-то из близких мне людей? А если... Еще боясь додумать мысль, я подскочила к письменному столу и начала магичить, чтобы проявить тайные шифры. Имин с интересом наблюдал за моими действиями, лишь поглядывая на дверь, в которую продолжали стучать и торопить меня. Монтрис спрыгнул с плеча Эмина и разлегся на кровати, подоткнув под живот подушку. «Ничего», — разочарованно выдохнула я, «здесь пусто». «Ваше Высочество, вы там не одна?» раздался из-за двери голос Атилия, подключившийся к Аде. «Разговариваю вслух», — громче ответила я и указала демону на дверь, Прошептав едва слышно. Спасибо. Я вернусь. Пообещал емин и ушел, а вот Монтрь остался. А ты почему еще здесь? Удивилась я, рассматривая отдыхающего зверька. А я главный кутюрье, разве не говорил? Заведовал всей модой в своем мире. Ты думаешь, почему я князь? Князь Стиля. Пыркнув, я отправилась открывать дверь. Две портнихи вновь ввалились в мою комнату, но на этот раз они получили на орехи от Монтри. «Вот сюда, на шее, огромную розовую ленту», — возвестил он, — бантиком. «Как у собачки или кошечки?» — изумилась младшая мастерица и с ужасом взглянула на мать. «О, да! Я видел подобное! Смотрится потрясающе! Можно еще на хвост, бантик! А, точно у вас же хвостов нет!» Разочарованно вздохнул Монтри и поморщился, задумавшись. «Ну?» у тогда ошейник с кулончиком лучше в форме колокольчика чтобы шла к алтарю а он такой динь день и такие глаза мечтательные были у глебушки что я решила надо ему сыграть свадьбу срочно найти ему невесту вкусы его я знаю какое торжество закатим, мух отставить бантики тем более розовые и с колокольчиками хлопнула я в ладоши оставляем скромный минимализм а основным украшением жемчуг все остальное к нему лишнее Никаких рюш, плесеровок, подвесок, а тем более кружев, лишь красота ткани и блеск жемчуга. Декольте прикрыть? Мне не нравится, что грудь слишком оголена. Быстро раздав указания по платью, я распрощалась с женщинами и попросила всех оставить меня одну, в надежде, что Емин вернется. Но его так и не было. Да еще и Глебушка, расстроившись, что я отринула его идею о розовых бантиках, обиделся и ушел. Пришлось отправляться на ужин в компании Его Величества. Большой просторный столовой, стены, которые были отделаны янтарем, был накрыт длинный стол для всех придворных, ожидали только нас. Едва сев на свое место и усадив меня по правую руку, роф подал знак, чтобы открывали крышки у первых блюд. Мои Фрейли набеседовали о чудесной погоде, новом ателье, недавно открывшемся в городе и подающем надежды на эксклюзивность фасонов. Говорят, графиня Вален заказывала платье для завтрашнего приема. Именно там. Так что все смогут оценить работу нового ателье. Помимо этих разговоров до меня долетали и другие, куда менее приятные. Бросая на меня оценивающие взгляды, придворные перешептывались о моих отношениях с Асалердином и ставили под сомнение мою невинность. Последнее было вопиющей наглостью с их стороны. Но судя по рассеянному взгляду Рофа, ему наплевать. Его будущую жену подозревают в подобном, а он так легко относится. Что, если усомняться и в статусе наследника? Если только... Я ужаснулась от подобной мысли. Если только он не прибегнет к древней традиции, пережит к прошлого, и не устроит брачную ночь в храме, при свидетелях из числа семьи храмомников. Щеки залила жгучий румянец. Я просто не переживу подобного. Хотя я не знаю, как стерплю первую брачную ночь, что уж говорить об остальном». «Ваше высочество, все в порядке?» — обеспокоенно спросила Нила, обратив внимание, как трясется стакан с водой в моей руке. Севилла тоже заметила и при ободряющем не улыбнулась. «Леди Маким, я хотел вам посочувствовать». Началась Севилла, посмотрев на девушку старше меня, брюнетку с отличительным знаком в виде небольшого родимого пятна на правой щеке, одной из тех, кто громче всех распространял подобные речи обо мне шепотом, но достаточно громким, чтобы это докатилось до моих ушей. «Месяц назад с вами расторгли помолвку из-за грязных слухов. Уверена, все это были пустые наговоры, распространяемые самыми низкими людьми с отвратительным языком, синим от сплетен. Помните, что я всегда на стороне правды и не одобряю, когда кого-то обвиняют без доказательств на основании пустых бредней и сплетен. Я понимаю, вашу боль, дорогая?» «Неплохо», — я ответила Севелле благодарной улыбкой, и просто дождалась окончания ужина, с которого не сбежала, а ушла с гордо поднятой головой. Стук моих каблуков раздавался в тишине столовой, и каждый стоя смотрел на меня, не смея отвести взгляд, пока я не покинула эту просторную, но душную комнату. «Как ров и подобное позволяет!» Возмущенно воскликнула Нилла, когда мы остались в в моих покоях. «Дорогая, тебе следует пыл мерить пыл?» — Одернула ее Сивилла. Ты, Фрейлин её высочество и должна проявлять свои эмоции менее заметно. Думаю, тебе стоит поупражняться в этом». «Спасибо тебе, Сив, сказала я. «Ты приободрил меня». «Может, Тивилла и права?» — всплеснула руками Нила и опустилась в кресло. «Но я все равно не понимаю поведение его величества». «Поведение короля не нужно понимать», — раздраженно ответила Джулия. «Он король? Его слово закон? Думаешь, он должен обращать внимание на сплетни? Грета сама должна обороняться от них». Иначе я всегда будет лишь тень, Его Величества. Джоли права, и От того мне становится еще грустнее. Даже если я буду обороняться, но не найду поддержки у короля, все мои попытки будут выглядеть жалкой бровадой, ведь обекарт королевства, где давно утеряны понятия чести и достоинства, а представители местной знати готовы разорвать друг друга на мелкие кусочки. Без его поддержки при дворе не выжить. Опустила взгляд Сивилла. Он обязан это понимать. Джули вздохнула, дотронулась до кулона луны, камушек, в котором едва слышно звякнул, и прошла к письменному столу, отвернувшись от нас всех. Я смотрела на ее точенный профиль и думала, что девушка выглядит намного старше меня и мыслит так же. В ее чертах стали, в глазах мудрость в перемешку с горечью, а в улыбке лукавство. Маняще красивое и огненно опасное. До ночи мы разбирали корреспонденцию. Каждый, буквально каждый, а то и в нескольких письмах, желал поздравить меня не только с возвращением, но и с выгодной партией. еще бы, в женихах сам король. Куда уж выше. Хотя ведь и я была принцессой крови, наследной принцессой рода Миарот. Жаль только, что в Бикарде женщина не может стать правящей королевой, и трон переходит к ближайшему родственнику по мужской линии. То есть, выйдя замуж не за наследника, мой муж не имеет права претендовать на трон. Даже мой первый сын займет престол лишь в том случае, если не найдется никаких других ближайших родственников мужского пола. Но были эти письма настолько же лживыми, как и сплетни, распускаемые по всему Абикарду. Только одни льстивы, а вторые злы. Имин так и не пришел, поэтому я, прождав его больше часа, решила раздеться и лечь спать, надеясь, что сегодня меня не будут мучить кошмары. Но надежды не оправдались». Снился Емин в мокрой рубашке, обольстительно манящей, на фоне багрового заката. Он бежал ко мне, но когда нас разделяли всего несколько метров, он превращался в огромную мантикору и прыгал на меня. И так повторялось несколько раз, пока я не проснулась в холодном поту. За окном было темно. Вызвав магические часы заклинанием, проверила время и убедилась, что нет до четырех утра. Полежав в постели еще немного и поняв, что сон так и не идет, Я поднялась на ноги и накинула халат. Взгляд вновь привлекла и матери. И на этот раз я решила, что пора бы ее навестить. Переодевшись в один из своих нарядов для верховой езды, я вышла из спальни. В гостиной никого не было, а стражники в конце коридора не посмели меня останавливать. Решив, что отправляться одной слишком рискованно, могут поползти неверные слухи, если молодая леди будет где-то замечена без сопровождения, я поднялась на третий этаж к Джули. Слуги просыпались рано. Вот и сейчас одна из горничных бежала мимо меня, но я успела ее перехватить. «Доброе утро. Ты не знаешь, где располагаются покои леди Джулия? На четвертом этаже, Ваше Высочество, позвольте проводить вас?» «На четвертом этаже?» Она точно говорила мне, что на третьем. Нахмурившись, я поднялась вместе с горничной. Через несколько анфилады идущих залов с разветвлениями мы дошли до «Королевского крыла» где располагались личные комнаты моих родителей, вернее, нынешнего короля. А налево уходил длинный коридор для близких родственников. Я увидела справа движение. Открывалась дверь покоев Его Величества, поэтому дернула горничную за руку, чтобы спрятаться за портьерой. Не хотела встречаться с Рофэ, Только почему он проснулся в такую рань? Но уже в следующую минуту я поняла, как дико ошибалась. Из покоев Его Величества выходила Джулия, На щеках девушки играл румянец, прическа была растрепана, но пуговицы на домашнем платье были застегнуты все до единой. Однако у меня не вызывало сомнений, что делала молодая леди в покоях короля в такое время. Краска сошла с моего лица, и я прижалась к стене, чтобы не быть замеченной своей фрейлиной. Когда она прошла дальше в крыло для родственников, я отпрянула от стены, поблагодарила горничную, попросив ее ни о чем не рассказывать, и стремглав помчалась вниз». Так вот, значит, как ей удалось вернуться ко двору. Сколько же во мне наивности и невинности. Я споткнулась, но удержалась, схватившись за перила, и прикусила губу. Может, я все неверно поняла? В конце концов, имен тоже заявляется ко мне в неположенное время. Но я ведь не занимаюсь с ним ничем супружеским, хотя он приходится мне женихом. Глупости. Мой случай скорее исключение ввиду одного наглючего демона — чем действительно подтверждение того, что Джули и Роффе просто разговаривали всю прошедшую ночь у него в покоях. В сердце сжались тиски. У королей часто бывают фаворитки, и это считается нормальным, но в этой ситуации меня обижает ложь Джули. Она ведь даже не сказала «верный этаж», притворившись невидной овечкой. Может, и о Петре Орвиц рассказала его величество она, а не одна из моих служанок. Это был хороший вопрос, о котором следовало поразмыслить на досуге. Наплевав на отсутствие сопровождения, решив, что хуже слухи обо мне уже не пойдут, тем более Рофа откровенно плевать на них, я все таки самостоятельно отправилась в оранжерею. Разумеется, она была закрыта на замок, вот только не магический, а самый что ни на есть железный. Поэтому я легко открыла его с помощью магии. Быстро, найдя все необходимые инструменты, я принялась за поливку и рыхление земли на свободных участках, куда можно было пересадить ростки. Нужно заказать несколько редких сортов и посетить городскую ярмарку, там можно что-нибудь прикупить. На самом деле я достаточно знала о цветах, ведь мне передалась любовь мамы к ним, поэтому, пока жила в доме заботилась об оранжерее Айлен и Кефае. Вскоре меня обнаружили рано просыпающиеся садовники, но мешать не стали. Спокойно отнеслись к просьбе позволить мне самой высадить имеющиеся ростки на подготовленную землю. Пока я занималась этим, размышляла, какие сорта еще можно вывести, исходя из сезона. Ваше, Высочество, вот еще. Подошел ко мне полноватый главный садовник с широкими усами, переходящими в бакенбарды и подал какие-то тетради, больше десятка. Это принадлежало вашей матери. Думаю, вам будет интересно. Вы так давно здесь работаете? «Изумилась я. Простите, я должна была бы вас вспомнить, но...» «Ну что вы, вы ведь были еще ребенком. Нас садовников не считают заслуг первой необходимости. Поэтому наш штат претерпел мало изменений. Сплетни мы не подслушиваем, занимаемся своим делом. Только вот при принце, его величестве Торнберте, оранжерея совсем захудала. Года были холодные, а магический обогрев никто не поддерживал». Как я не просил, в итоге почти все цветы перемёрзли. Я тяжело вздохнула и с любовью посмотрела на еще крошечный росток. «Хорошо, что вы теперь здесь», — с нежностью сказал садовник. «Вы теперь все восстановите». «Я буду стараться», — искренне пообещала я. «С вашей помощью, разумеется. Одной мне не справится. Составьте список необходимого для оранжереи. Я обсужу все расходы с его величеством». Садовник покивал, но понял мое желание остаться сейчас одной наедине со своими мыслями, тем более здесь были дневники. Я вымыла руки и, не удержавшись, села за дневники, просмотрев их вскользь. Ничего личного, лишь заметки по растениеводству, однако для меня это было частичкой жизни любимого человека, тем, где продолжается его существование после смерти. Отложив тетради и вновь перевязав их лентой, я вернулась к растениям, За стеклами уже занимался рассвет. Я как раз разрыхлила землю для пятого куста, когда услышала шаги. Резко вскинув голову и убрав несколько выбившихся из прически прядей руками в грязных рабочих перчатках, увидела аса Лердина. Имен приблизился, его крылья едва не касались земли, при этом демон с интересом следил не за мной, а за моей работой. Занятное увлечение у человеческих принцесс. Я не стала это комментировать и доделала начатое в его молчаливом присутствии, лишь попросила принести ведро воды с маленькой лейкой, не особо рассчитывая на помощь. Неожиданно демон действительно выполнил мою просьбу. «Что ты узнал о смерти Хокона?» Тихо спросила я, зачерпнув лейкой воду, и с надеждой взглянула на демона. Хокона ранили на площади точечным заклинанием, посланным приспешником Ларского. Произнес Емин, я кивнула. Так гласила официальная версия. Он умер от несовместимой с жизнью раны. Тогда на площади было восстание, Ларских выгнали, а на трон вместо почившего Хокона по просьбе совета сел Роффе. Хокон попал в королевскую лечебницу и скончался в ту же ночь. Но странность в том, что в течение недели вслед за Хоконом ушли и лекари, занимавшиеся его раной. Придворный целитель тоже сменился. «Когда воцарился Роффе, добавил я задумчиво, Никто этому не удивился, ведь при смене власти меняются и доверенные люди. Но целитель не просто сменился. Он умер от неизвестной лихорадки. Не удалось заглянуть в воспоминания его жены, которая теперь живет в монастыре. Он все время твердил, что Хокон умирает не от внешних ран, а от внутренних. «Что это значит?» — изумился я. «Проклятие». Пробормотал Емин. «Проклятие может лечь на человека только в одном случае» если он не выполнил обещание или клятву. Ведь чем значимее была клятва, тем сильнее последствия. Хокон мог не выполнить данную клятву. Я окончательно запуталась. Нахмурившись, я настолько погрузилась в раздумье, что залила несчастный цветок. Поняв свою оплошность, я откинула лейку и начала переделывать свою работу, пытаясь спасти растение. «Не понимаю», — наконец выдохнула я. «Если он погиб по своей же глупости». Почему тогда об этом не было объявлено? Почему Тамим сказал, что его убил Руффе? Точнее, выдвинул такое предположение. «Много ли ты знаешь о Тамиме? – спросил Асалердин. «Если ты о его происхождении, то мне не до этого дела. Тамим честный. Он не стал лгать. «Никто не говорит о лжи. Мне просто интересно, почему он так заботится о тебе». «Потому что я красива, умна и обворожительна», — заявила я, и выпрямилась, убирая за пястьем выбившуюся предь. Наверняка в полумужском наряде, уставшая и сонная, с грязными руками, я не была такой, как утверждала. Однако Емин, кажется, не воспринял это как шутку. «Значит, у вас романтические отношения?» «Я такого не говорила. Это все, что удалось узнать о Хоконе. «Значит, троф и ни при чем. «Не торопи события, ведь неизвестно, кому принадлежало проклятие». «Наложное проклятия не всегда следствие неверности человека, а иногда могут говорить лишь о том, что его подставили». Слишком горькими были слова Емина. «Был ли у него столь печальный опыт в жизни? Быть может, от проклятия умерла его возлюбленная? Я скинула перчатки и взяла его за руку, надеясь, что смогу поддержать, но Ассалердин лишь скинул мои пальцы». «Сейчас ты в смятении, а это кризис эмоций, а не пиках». «Давай заканчивай здесь и отправимся в склеп твоих родителей. Может, там ты растрогаешься вновь?» Решил эмоционально добить меня. Что ж, в этом все демоны. Как бы им ни были важны эмоции, сущностям абсолютно плевать. А ведь я подавал руку не для того, чтобы он считал мои эмоции, а чтобы поддержать его. «Не сегодня», — покачала я головой. Мое ментальное здоровье не менее важно, чем расследование. Увидимся после обеда». Сейчас я намерена пойти поспать. После физического труда на свежем воздухе от моей бессонницы не должно остаться и следа. «Ты ведь идешь сегодня на бал, графиня?» — спросил Емин, когда я уже повернулась к нему спиной. Увидимся там, помнишь, что третий танец мой?» Емин вылетел через открытую верхнюю форточку, а я застыла изумленно глядя на него. Мне теперь все третий танцы ему отдавать. Когда возвращалась в покой, размышляла о том, что удалось узнать в моих детских воспоминаниях, порой закрытых от меня, таится ключ к прошлому, покрытому мраком. Что-то случилось, раз отец прибегнул к магии Мантикор. Он действительно просто стал жертвой. Фредерик знал об этом, его схватили вместе с родителями. Может ли это быть важной зацепкой? Окон умер не от раны, а от проклятия. Но тогда почему Ров выдавал за истину смерть от раны? Почему не хотел привлекать внимание к проклятию? пытался очернить Ларских, чтобы взойти на трон как спаситель. Все это выглядело очень странно. Кому я могу доверять? Неужели только двум демонам, один из которых связан со мной насильно и очень хочет поскорее разорвать эту связь?